Глава 6 Когда-то Кевин клялся, что ноги его тут больше не будет, но вот он снова здесь, на плато Сокле, всего в нескольких километрах от тех. Из окна автобуса он видел гигантские культиваторы, разъезжающие по полям и выравнивающие землю, подготавливая ее к зимовке. Еще одна нелепая попытка реанимировать истощенную почву. Это же как мертвому при парке. В любом случае, рано или поздно ее зальют бетоном. Внимание Кевина привлекло скопление прямоугольных зданий, выглядевших так же приветливо, как склады на территории промзоны. В небе развивались синие флаги его нового отечества, высшей коммерческой школы. Кевин поступил сюда на годовую магистрскую программу. Поскольку продавать компостеры с места в карьер не вышло, он решил приобрести то, без чего невозможно запустить ни один бизнес — деловой имидж, соответствующий словарный запас и полезные связи. И подал заявку на программу «Master of Science Entrepreneur», где юноши и девушки из хороших семей учились притворяться предпринимателями, используя в качестве заклинаний нужные термины на великом английском языке. Во время вступительного собеседования Кивину удалось, не дрогнув ни единым мускулом лица, доказать, что живые червы способны изменить мир. Затем, благодаря магическому словосочетанию «выходец из малообеспеченной семьи», он смог выбить стипендию, покрывающую плату за обучение и жилье в общежитии. Ему потребуется лишь скромный потребительский кредит на прочие расходы. «Мастер оф сайенс? Какое убожество!» — фыркнул Артур в трубку ты прав, но что я могу сделать? Я в тупике. Всем плевать на моих червей, у меня нет денег даже платить за комнату. Вышка как место, чтобы переночевать? не банальное решение, брат. кивина задели эти слова, как будто у него не было права поступать по-своему. Думаешь, мне нравится торчать среди этих персонажей? Мама с папой заплатили 30 тысяч, и детишки возомнили себя гениями. Половина парней в костюмах, девчонки на каблуках, как будто на дворе 80-е, Все супер зажатые, закомплексованные, а когда они пытаются расслабиться на вечеринке, то начинают блевать, где попало. «Тебе нужно приехать в Сен-Фермин. Здесь червей ждут с распростертыми объятиями. Мы уже сто раз говорили об этом. Да, но я так и не понял твою позицию. Это не мое, вот и все». По правде говоря, Кивин искренне недоумевал, зачем его друг тратит силы на два гектара земли, которые никогда ничего не родят. Он по-прежнему был уверен, что эта бредовая идея заглохнет сама собой, и Артур вернется в Париж. А пока ему, Кивину было чем заняться. Чем именно? Трудно сказать. Чем-нибудь. Ничем определенным. Он искал не славы и уж точно не богатства. Но в голове у него постоянно присутствовало смутное желание жить на полную катушку. Что ж поделать, если для этого ему приходится учиться в магистратуре высшей коммерческой школы? Поэтому Кевин безропотно посещал занятия по бухучету, розничной торговле, деловым переговорам и управлению данными. Каждый день приглашенные и высокооплачиваемые лекторы рассказывали студентам о последних достижениях, нейросетевых чат-ботах, горизонтальной системе управления компаниями и современных формах акционерного общества. Все новое, что появлялось в мире, присваивалось бизнесом, и если верить преподавателям, вышка была местом, где выращивали праведников, готовых на все ради помощи ближнему и спасения планеты. Учебный год был поделен на четыре фазы, одна нелепия другой — learning phase — запуск стартапа, testing phase — разработка проекта, fastening phase — гибкие навыки, launching phase — развитие и рост. Однокурсники Кевина на полном серьезе обсуждали все это, а сам он не мог понять, то ли они просто прикидываются, что верят в эту чушь, то ли и правда каждый вечер, ложась спать, думают о своих софт-скиллах. И Неужели директриса магистратуры, дама с безупречной прической, в самом деле полагала, что, как она объявила студентам в первый же день, этот год обучения направлен на активную трансформацию личности через обучение и посредством практического и методологического содействия, в то время как вся ее искусно составленная программа имела единственную цель, чтобы деньги по-прежнему текли в одни и те же руки? Наверное, подобные вопросы задавали себе послушники, вступавшие в монашеские ордены, чтобы не умереть от голода. Действительно ли молящийся рядом собрат верит в триединство Бога, Отца, Сына и Святого Духа? Время шло, люди продолжали имитировать действия друг друга, и эти вопросы испарились сами собой. То, что начиналось как легкая коллективное лицемерие, в конце концов превратилось в основу сокровенных истин ночами кивин все чаще оставался один как будто его сила притяжения которая всегда казалась ему такой естественной внезапно исчезла его безмятежной красоты было уже недостаточно в вышке пары формировались в соответствии с неосознанными но тем не менее эффективными матримониальными стратегиями зависящими от карьерных планов и интересов каждого в этом партнерстве в которое превратилась любовь кивину нечего было предложить Он не возражал против вынужденного воздержания, но его вечера на плато Сокле стали долгими и однообразными. Несмотря на услышанные от Артура предостережения, иногда Кивин обнаруживал, что лекции ему интересны. По мере того как капитализм обретал человеческое лицо, облик выпускников бизнес-школ становился менее пугающим. Кроме того, изучая особенности функционирования рынка и капитала, Кевин понял, что эта система едва ли поддается критике. Как объяснял преподаватель макроэкономики, единственный, кого Кивин по-настоящему уважал, суть капитализма заключается в том, чтобы приводить мир в движение, позволяя новым идеям находить старые деньги. Кевин не видел ничего плохого в подобном определении. При таком подходе идея устойчивого развития, которую яро поносили его сокурсники из агропаритех, уже не казалась ему столь бредовой. Если исправление ошибок обходится так дорого, почему бы в первую очередь не обратиться за финансовой поддержкой к тем, кто их совершил? С научным руководителем, к сожалению, Кивину повезло меньше. Господин Вламинг... Круглый и упругий, как мячик, 60-летний человек называл себя экспертом в области стратегического планирования и управления изменениями. Его миссия состояла в том, чтобы убеждать директоров компаний, что они устарели, и предлагать им абсолютно другие современные методы работы. Он неотрывно просматривал конференции TED Talks, чтобы не пропустить ни одной новой идеи в зародыше. Экономические потрясения, технологическая сингулярность, экологический коллапс. В своих презентациях он делал акцент на то, что волновало умы, сначала с энтузиазмом рассказывая о растущих возможностях deep learning, потом вгоняя слушателей в депрессию по поводу сокращения биоразнообразия. Как и любой другой колдун или продавец воздуха, Вламинг обязан был говорить максимально уверенно и четко. Малейшее сомнение, малейшая погрешность, и он тут же лишался работы. Естественно, проект Кивина не слишком вдохновил его научного руководителя. Компостирование пережило свой расцвет 20 лет назад, сегодня экологические идеи постепенно уходят из моды. А главное, по мнению Вламенко, Кевин не умел смотреть на вещи глобально. Он продолжал цепляться за свой жалкий домашний вермикомпостер и запутался уже на стадии получения банковского кредита. Единственным его намерением на этапе запуска было создание прототипа. Понятно, что это не Google, усмехался Вламинг, но возможно нам удастся словить хайп. Вламинг нацеливал Кивина на создание умного вермикомпостера. Все, что было нужно, это приложение, позволяющее в режиме реального времени следить за колебаниями температуры, наполненностью контейнеров, количеством активных дождевых червей, степенью разложения отходов и так далее. Больше не будет необходимости поднимать крышку, чтобы посмотреть, как продвигается процесс компостирования. Уведомление с точными инструкциями придет пользователю прямо на телефон. Больше не придется видеть эти отвратительные скользкие создания и тем более трогать их. Управлять ими можно и на расстоянии. Это заинтересует клиентов, которые станут делиться опытом с сообществом вермикомпостировщиков. Это будет выгодно для компании, которая начнет продавать агрегированные данные исследователям. Это привлечет инвесторов, которые будут иметь дело с агротехнологиями будущего. В рамках магистрской программы проект Кевина, пусть и не дотягивающий до уровня дип вполне мог бы попасть в категорию хай touch Возможно, в дальнейшем пользователи даже смогут получать рекомендации по питанию в зависимости от информации, полученной на основе анализа их компоста. «Я так и вижу логотип «Умный червь»» на App Store, мечтательно изрек Вламинг, восхищенный собственными правительскими способностями. Кевин с трудом понимал, на кой черт сдался этот «умный червь». Нет ничего проще, чем время от времени заглядывать в контейнер, через несколько недель любой научится. Однако он помнил слова эксперта инвестиционного банка об инновациях и решил попробовать. В лаборатории вышки Кевин взялся за изготовление прототипа умного червя. Вскоре выяснилось, что сенсорные датчики могут дать лишь очень приблизительную оценку степени разложения компоста и что все устройство потребует довольно мощного аккумулятора, который нужно регулярно заряжать. «Умный червь» превращался в громоздкий и дорогостоящий прибор, что совершенно не соответствовало первоначальному замыслу кивина, Что касается рекомендаций по питанию, обосновать их научность не было никакой возможности. Вламинг, Ламинг отверг эти возражения. «С помощью нейросети, обученной сначала в лабораторных условиях, а затем непосредственно на данных, полученных от пользователей, можно постепенно повысить точность измерений». Если поразмыслить, это будет неплохим дополнительным аргументом в пользу поддержки проекта «Искусственный интеллект» на службе у регенеративного сельского хозяйства. И не нужно бояться, что стоимость возрастет. «Умный червь» призван стать предметом роскоши, дизайнерской штучкой, гордо красующейся в гостиных. «Умный червь в доме», — не унимался Вламинг, «будет чем-то вроде беспроводных колонок «Фантом» признаком хорошего вкуса, статусным аксессуаром. Рынок для него найдется, нишевый, но прибыльный. Сегодня богатые люди сами не знают, что делать со своими деньгами, мы должны заявить о себе решительно и немедленно. Прибыльный нишевый рынок совершенно не волновал Кивина. Он отказался вежливо, но твердо. Очевидно, что для сельского хозяйства умный червь не будет иметь никакого практического смысла, и что польза от вермикомпостирования в значительной степени сойдет на нет из-за затрат на электроэнергию. В ответ Вламинг упрекнул студента в высокомерии, кто он такой, чтобы читать ему наставления. Но Кивин и не думал кого-то получать, он просто не мог посвятить себя делу, которое его не интересовало. Ему пришлось извиниться перед преподавателем за недостаток коммерческого чутья. «Я учу стратегическому планированию и управлению изменениям Вам не дано понять ни то, ни другое», — подытожил Вламинг в своем последнем электронном письме. Кивин задумался над этой фразой. Он внимательно изучил своих однокурсников. Они, без сомнения, были способны выстраивать стратегию и меняться. Они готовились направить свою молодую энергию на ответственное финансирование или на автоматизацию работы с персоналом, но как ни старался Кевин, как ни убеждал себя в достоинствах капитализма, это все это не находило отклика в его душе. Как и все остальные, он получит диплом магистра, но будет ли в этом толк? Зимой, когда большая часть курса уехала на стажировку в Гонконг и Сан-Франциско, Кевин познакомился с Филиппин. Он давно заметил эту зеленоглазую рыжеволосую девушку, невысокую и стройную, симпатичную, хотя и не красавицу, всегда одетую в черное и с подводкой на глазах в качестве макияжа. Филиппин носилась по коридорам вышки как угорелая, как будто более важного дела, чем попасть на семинар по бизнес-праву или финансовым обязательствам, у нее не было и быть не могло. Она выглядела увлеченной, но чем? То, как она закатывала глаза, нетерпеливо покачивала ногой или рассеянно рисовала геометрические фигурки в тетради, свидетельствовала о здоровом безразличии к тому, чему ее учили. Частенько на занятиях Филиппин отпускала циничные замечания о бестолковости потребителей и лицемерии корпораций. Кивина забавлял этот хриплый, сильный, почти мужской голос, нарушающий тишину и покой будущих повелителей мировой экономики. Он заметил, что Филиппин периодически выбирала себе наперстника, с которым могла пошушукаться и позлословить. Они составляли шумный, но недолговечный дуэт. Филиппин регулярно меняла фаворитов. Возможно, за отсутствием выбора в ту печальную неделю января эта участь выпала Кевину. Несколько дней Филиппин не отходила от него. Кивин безропотно позволил втянуть себя в ее игру, не понимая, что именно эта девушка в нем нашла. Он казался себе таким заурядным и знал, что скоро надоест ей, но наслаждался этими зыбкими отношениями, позволяющими приятно провести время. Однажды после лекции по социальному капитализму, на которой Филиппин так и сыпала насмешками, она предложила ему сыграть в настольный футбол. Тяжелый, громоздкий, совсем не дешевый и упорно сопротивляющийся компьютеризации, настольный футбол непонятным образом, словно в отместку за притеснение аналогового мира цифровым, покорил офисы кремниевой долины и современные коворкинг пространства поэтому и вышке пришлось закупить несколько штук. Кевин и Филиппин стояли лицом к лицу, готовые к бою, храня сосредоточенное молчание. Кивин достал мячик из жолоба и уставился на соперницу. Филиппин неподвижно смотрела на него. Она не моргала. В этих густо подведенных глазах не отражалась душа. Кивин подбросил мяч, следя за тем, чтобы тот упал на сторону Филиппин. В лиможских закусочных, где настольный футбол оставался важным элементом досуга, он неплохо освоил тонкости игры, обманные маневры, разные техники ударов и пасов. Разумеется, он не собирался использовать их в этом товарищеском поединке, который великодушно намеревался проиграть. Но как только мяч упал на поле, Филиппин словно с цепи сорвалась. Яростно крутанув ручку с линией полузащитников, она с победным криком забила первый гол. Кевин остолбенел. «Не засчитывается. Это ведь игроки второй линии», — авторитетно объяснил он. «Зато следующий гол полузащитой даст тебе два очка». «Ничего подобного. Гол есть гол», — возразила Филиппин и передвинула на одно деление красный флажок счетчика. Не обращая внимания на протесты Кивина, она бросила мяч обратно на поле. Филиппин играла с нездоровым азартом, ее невозможно было остановить. Она прыгала вокруг стола, остервенела, крутила ручки и вопила всякий раз, когда мяч пересекал ее линию защиты. «Это запрещено», — улыбнулся Кивин, когда его соперница прокрутила вокруг оси штангу с нападающими. Не зли меня, процедила она без тени юмора. Филиппин полностью сосредоточилась на игре. Она была в восторге, если получала очко, и в бешенстве, если не получала. Она, словно тренер на скамье запасных, разговаривала со своими миниатюрными игроками, ругала их, когда они пропускали пас, или подбадривала, когда Кивин собирался бить по мячу. Когда мяч попадал в мертвую зону, Филиппин беззастенчиво дула на него, заставляя передвинуться на ее сторону. На лбу у нее заблестели капельки пота, на лице проступили веснушки. Кивин подумал, что она хорошенькая. Он изо всех сил защищал свои ворота, но атаки свел к минимуму. Филиппин лидировала. «Ура, ура, ура!» — воскликнула она, забив шестой гол. «Признайся, что я тебя сделала!» Обычно спокойный Кивин почувствовал себя уязвленным. «Нужно перехватить инициативу». С этого момента он умело контролировал мяч, передавал его нападающим, не допуская удара о край доски, и с наслаждением слегка постукивал по нему, не торопясь забивать его в ворота противника. Движения его запястье были выверенными и точными, он не промахивался и легко находил бреши в лихорадочной обороне Филиппин. Мяч с характерным звуком отправлялся прямо в цель. Кевин быстро отыгрался, пока Филиппин, решившая, что победа близка, отчаянно сражалась с собственными штангами. Он случайно пропустил еще один гол, но затем продолжил быстро набирать очки. «Разыгрываем последнее очко», — объявил он. «У тебя не получится». Кевин решительно перехватил мяч у нападающих и повторил пас. Чуть помедлил перед тем, как забить гол. Филиппин, склонившаяся над столом, начала выходить из себя. «Давай же, мать твою!» Кивин крутанул ручку. Гол. Еще один матч, потребовала Филиппин, стиснув зубы. Они поменялись местами, не проронив ни слова. Кивин никогда не видел свою однокурсницу такой серьезной, немного раздосадованной всей этой драмой, он решил, что на этот раз поддаваться не будет. Филиппин снова нарушала все правила, приподнимала стол, чтобы мяч катился в нужном ей направлении, забирала подачу у Кивина, но не забила ни одного гола. «Проигравший угощает. Я просто сегодня не в форме», — пробурчала Филиппин. Кевин дружески обнял ее за плечи. «Мы повторим, не переживай». «Нет, не хочу». «Это же просто игра». «Ну и что?» — закричала она. «Жизнь — тоже игра, никакой разницы». Кивин невольно отшатнулся. Филиппин совсем не шутила. «Ладно, я угощаю», — произнесла она, внезапно успокоившись. Они молча проследовали в кафетерии, где сидели только три китайские студентки, ведущие оживленную беседу. Взяв по порции смузи, Кивин и Филиппин подошли к кассе. кивин достал свой бейдж вышки, чтобы заплатить за себя. «Нет-нет», — возразила Филиппин, — «проигравший угощает». «Да брось, я пошутил. Не обсуждается». Отпихнув Кивина от кассы, она расплатилась своим бейджем. Краем глаза Кевин увидел на карточке фотографию Филиппин. Открытая, приветливая улыбка пользователя LinkedIn. Кевин никогда не видел такой на лице своей однокурсницы. Они сели за столик неподалеку от девушек-китаянок, щебетание которых оживляло унылый интерьер. Филиппин достала из сумки упаковку кофейных зерен в шоколаде. Кевин уже заметил за ней эту привычку целыми днями грызть кофейные зерна. «Кстати, меня зовут Филиппин. Я в курсе». «Погоди, это не все. Филиппин с двумя «п». Никогда не забывай про вторую «п». «Очень приятно. Кивин, с ударением на «и». Но, думаю, ты знаешь. У нас с тобой забавные имена. Мы обращаем на себя внимание». «Что ты имеешь в виду?» Она ничего не ответила, только усмехнулась. Кивин прекрасно понимал, что она хотела сказать «Филиппин — это как королевский герб». За этим именем без труда просматриваются прекрасная османовская квартира в западных кварталах Парижа, загородный дом в Нормандии и зимний отдых в Куршевеле. «А скажи мне», — сменила тему Филиппин, — «какой у тебя бизнес-проект?» Кевин счел вопрос бестактным, но ответил без запинки. «Верми компостирование. Прототип будет стоить 60 косарей. Как известно, косарь на жаргоне вышки, да и не только, означает 1000 евро». По словам преподавателя микроэкономики, в этом проекте есть определенный рыночный потенциал. К удивлению Кивина, Филиппин высказала заинтересованность, расспрашивала, вникала в мельчайшие детали, не сводя с него своих зеленых, немигающих глаз. Трудно было привыкнуть к этому совершенно неподвижному взгляду, который словно манил в далекий и холодный мир. Разговор с ней напоминал Кивину то ли сеанс гипноза, то ли собеседование у потенциального работодателя. Филиппин хотела узнать все о люмбрицидах, особенности их пищеварения и размножения, устойчивость к перепадам температуры. Кевин, разумеется, использовал научную лексику, которая, похоже, обнадеживала его приятельницу. Она спросила и об органических отходах, какие именно и в каких количествах. Ей показалось странным, что после всей этой шумихи насчет метана, получаемого из навоза, что оказалось дорогим и небезопасным с точки зрения экологии и удовольствием, Никто не подумал о дождевых червях. Простая и смелая идея, о которой только и мечтают предприимчивые люди. — У тебя есть чувство инсайта, — заключила Филиппин, отыскивая на дне пакетика последнее кофейное зерно. — Чего? — Инсайта. Откуда ты взялся, парень? — Чувство инсайта? Так не говорят. — А я говорю. Чувство инсайта. — Инсайта. Инсайта. — Слышишь, как будто шипение змей. Черви ведь похожи на змей. Филиппин очень натурально зашипела, затем встала и ушла, не попрощавшись. Кевин немного задержался, приходя в себя. Чувство инсайта Филиппин исчезла на несколько дней. Она была не самой усердной студенткой, и поэтому никто не обратил на это внимания. Кевин вернулся к своему обычному одиночеству, однокурсники обсуждали вечеринки, на которые его никто не звал, говорили о группах в WhatsApp, куда его никто и не думал приглашать, сплетничали о людях, с которыми он не был знаком. Никто не проявлял к нему ни малейшей враждебности, его просто вежливо игнорировали. Кевин не фигурировал среди участников большой игры под названием «Кто станет первым миллионером?» Однокурсники называли его агрономом или бюджетником, он не обижался. Ему не требовалось становиться миллионером. Он просто хотел побыстрее получить диплом и свалить отсюда. Через неделю Филиппин вернулась и, как ни в чем не бывало, уселась рядом с Кивином. Занятие по составлению баланса уже началось. Филиппин тяжело дышала, энергия внутри нее била ключом. «Надо поговорить», — прошептала она. В перерыве она взяла Кивина за руку и повела, как и в прошлый раз, в кафетерий. Открыла пачку кофейных зерен и с решительным видом начала разговор. «Я прочитала книгу Марселя Комба, о которой ты говорил. Отличная штука, вермикультура и все такое. Они всеядные, эти черви. Они утилизуют практически все». «Да, бытовые отходы, отходы деревообрабатывающих и целлюлозных производств, органические осадки сточных вод, навоз и помет», — привычно перечислил Кивин, остаются только неорганические вещества, которые можно отправлять на переработку. «Фактически Комп создал экспериментальный образец переработки городских отходов». «Фактически, да». Он показывал несколько фотографий на своих презентациях, говорил, что ему пришлось свернуть дело из-за проблем с финансированием. И с тех пор никто не пробовал воплотить его идеи. «Насколько я успел заметить, дождевые черви не пользуются большой популярностью», — Филиппин глубоко вздохнула. «Ты знаешь, что через два года сортировка органических отходов станет обязательной?» «Нет, впервые слышу. Это хорошо. Это заставит людей покупать мои вермикомпостеры». «Не только людей. Это касается всех. Муниципальные учреждения, промышленные предприятия, огромный рынок. Это другое. Мои вермикомпостеры созданы для частных лиц». «Да забудь ты об этой своей дешевой фигне!» Ее громкий голос эхом разнесся по кафетерию. Компания студентов за соседним столиком обернулась. Они подумали, что пара выясняет отношения. «Нужно выйти на промышленный уровень», — продолжала Филиппин более спокойным тоном, «построить вермизавод, точнее вермизаводы по всей стране. Возможно, когда-нибудь и по всему миру запустить туда миллиарды и миллиарды дождевых червей». «Они будут переваривать мусор день и ночь, производить тысячи тонн биогумуса. Мы спасем человечество от его отходов. Мы спасем землю от человечества. Прощай, свалка! Прощай, сжигание! Прощай, метан!» Кевин рассмеялся. Ему не удалось раздобыть и 60 тысяч евро. «Вот что такое настоящая революция! Это вам не пластиковое барахло, которое будут штамповать все эти уроды!» — добавила она, указывая взглядом на соседний столик. «В этом пункте она не ошиблась», — с готовностью признал Кивин. «Ведь идея осуществима, правда?» Она уставилась на него настолько пристально, что он отвел взгляд. «Если до сих пор никто не создал вермезавод, описанный Марселем Комбом, то, возможно, на то была причина. Или нет?» «Прежде всего...» «Я предлагаю», — перебила его Филиппин, — «заняться этим вместе. Ты и я». э Она взяла Кивина за руки. Мы изменим мир, парень!